Валендер пристально смотрел на Мартинсона. Тот молчал. Сам комиссар вдруг совершенно успокоился. Дознание еще отнюдь не закончено. Эва Персон связана с преступлением, и ее отказ от показаний ничего в деле не меняет. То есть, по-вашему, она лжет? Этот вопрос я оставлю без ответа. Почему? Потому что дело не закрыто, и я не вправе разглашать тайны следствия. «Но вы утверждаете, что она лжет?» «Я этого не говорил. Я только рассказал, как все было». Валандер уже видел перед собой газетные заголовки, однако не сомневался, что действует правильно. Сколько бы Эва Персон и ее мамаши не хитрили, это их не спасет. Даже если вечерняя газета напечатает в их поддержку тенденциозные сентиментальные репортажи. «Девочка очень юная», — сказал Тернгрен. Она заявляет, что в эти трагические события ее втянула старшая подруга. Вам не кажется, что это наиболее вероятно? Что Эва Персон говорит правду? Валандер быстро прикинул, не стоит ли сообщить правду о Соне Хёкберг. Случившаяся с нею пока не на огласке. Нет, нельзя. Тем не менее, это давало ему преимущество. — Что значит «наиболее вероятно»? — спросил он что все действительно было так, как говорит Эва Персон, что в эту историю ее втянула старшая подруга. Убийство Лундберга. Расследуете не вы и не ваша газета. Расследованием занимаемся мы. Разумеется, никто не может помешать вам делать собственные выводы и выносить суждения. Однако реальность, возможно, окажется совсем не похожей на ваше представление. Хотя вы, понятно, не отведете ей в газете так много места. Валендер хлопнул ладонью по столу в знак того что интервью закончено спасибо что уделили мне время сказал Тернгрен и убрал диктофон мартинсон вас проводит Валендер встал не подав газетчку руки он вышел из комнаты сходил за почтой и все это время пытался проанализировать свой разговор с Тернгреном. не упустил ли он чего может что то надо было сформулировать иначе с почтой под мышкой он заглянул в кафетерий налил себе кофе и направился в кабинет Разговор с Тернгреном, пожалуй, прошел хорошо. Хотя, конечно, неизвестно, как интервью будет выглядеть в газете. Потом ему вспомнился врач, с которым он встречался накануне. Разыскав в ящике свои заметки, Валандер позвонил в Лунд в судмедэкспертизу. К счастью, нужный человек был на месте, и он коротко информировал его о визите Эннендера. Прозектор выслушал сообщение и все записал, пообещав связаться с Валандером если новая информация каким-то образом отразится на уже проведенной судебно-медицинской экспертизе. На этом они закончили разговор. Восемь Валандер встал, пора на совещание. Все уже собрались, в том числе Лиза Хольгерсон и прокурор Ленард Викторсон. При виде прокурора Валандер ощутил всплеск адреналина. Многие, наверное, кабы пали духом, оказавшись на развороте вечерней газеты. И комиссар тоже испытал приступ слабости вчера, когда ушел домой. Сейчас он был в боевом настроении, сел на обычное место и немедля взял слово. Как всем известно, вчера вечерняя газета напечатала фото Эвы Персон, сделанное сразу после того, как я дал ей затрещину. И что бы там ни говорили, сама Эва и ее мать, я вмешался, когда девчонка принялась бить свою мамашу по лицу. Чтобы привести его в чувство, я ее стукнул, и не особенно сильно, но она потеряла равновесие и упала со стула. Так я и сказал журналисту, который тогда пробрался в управление, и сделал этот снимок. Я встретился с ним нынче утром в присутствии Мартинсона. Он умолк, обвел глазами собравшихся. Лиза Хольгерсон как будто бы недовольна. Должно быть, сама хотела высказаться по этому поводу. Мне сообщили, что касательно данного инцидента будет назначено внутреннее расследование. — Я согласен, — продолжал комиссар. — А теперь... Думаю, надо обсудить более срочные дела. Убийство Лунберга и случившееся с Соней Хёкберг. Едва он замолчал, слово перехватила Лиза холгерсон Выражение ее лица Валандру не понравилось. Он не мог отделаться от ощущения, что она его предала. — В нынешних обстоятельствах ты, естественно, не сможешь впредь допрашивать Эву Персон, — сказала она. валандр кивнул. — Даже мне это понятно. — Вообще-то я должен был сказать кое-что другое, — подумал он, — что первоочередная обязанность шефа полиции — поддерживать своих сотрудников. не вслепую, ни любой ценой, но когда полицейский говорит одно, а подозреваемый — другое, ей же, видимо, удобнее опираться на ложь, а не на неудобную правду. Викторсон поднял руку, нарушив ход его мыслей. — Я, разумеется, буду тщательно следить за внутренним расследованием. Что же до Эвы Персон, то, возможно, нам стоит отнестись к ее новым показаниям со всей серьезностью. Не исключено, что все было именно так, как она говорит. И преступление задумала и осуществила Соню Хегберг в одиночку. Валандер не поверил своим ушам. Обвел взглядом стол, ища поддержки у коллег. Хансен в клетчатой фланелевой рубашке сидел с отсутствующим видом, думая о своем. Мартинсон потирал подбородок. Анбрид съежилась на стуле, глаз никто не поднимал. И все-таки он решил, что они на его стороне. — Эва Персон лжет, — сказал он. — Правдивы ее первоначальные показания. — И мы сумеем это доказать, если постараемся. Викторсон открыл рот, хотел что-то добавить, но Валандер не дал ему вмешаться. Он не был уверен, что всем известно то, о чем накануне вечером ему сообщила Анбрид, и потому сказал... Соню Хегберг убили. Судмедэксперты обнаружили на затылке трупа повреждения, свидетельствующее о сильном ударе. Возможно, этот удар и стал причиной смерти. Во всяком случае, она потеряла сознание совсем или почти, а затем ее бросили под напряжение. Словом, не подлежит сомнению, что Соня Хегберг была убита. Он не ошибся. Практически для всех это явилось полной неожиданностью. — Хочу подчеркнуть, что речь идет о предварительном заключении, — продолжал Валлендер. — Возможно, экспертиза выявит еще больше. Но и это уже много. Собравшиеся молчали. Он чувствовал, что командование перешло к нему. Фото в газете раздражало его и придавало энергии. Но хуже всего, что Лиза Хольгерсон откровенно ему не доверяла. Он еще раз детально подытожил факты. — Юхан Лунберг убит в своем такси. На первый взгляд убийство с целью грабежа, задуманное и осуществленное в торопях, юные преступницы утверждают, что нуждались в деньгах. Правда, не для чего-то определенного. После нападения на шофера ни та, ни другая не делают попыток скрыться. Мы их задерживаем. И почти сразу же обе сознаются в содеянном. Показания их совпадают, однако заметного раскаяния девица не обнаруживает. Орудие убийства мы опять-таки нашли. Затем Соня Хёкберг убегает. Видимо, поступок был чисто импульсивный. 13 часов спустя ее находят убитой на одной из трансформаторных подстанций Сюткрафта. Нам необходимо установить, как она туда попала. Почему ее убили, мы тоже не знаем. Одновременно происходит кое-что весьма примечательное. Эва Персон отказывается от своих показаний. Теперь она все валит на Соню Хёкберг. И проверить новые ее показания невозможно, поскольку Соня Хёкберг мертва. Возникает вопрос, как об этом узнала Эва Персон? Ведь вывод о том, что она об этом узнала, напрашивается сам собой. Однако информацию о гибели Сони гласности не придавали. Пока что ею располагает очень ограниченный круг людей, который был еще меньше вчера, когда Эва Персон изменила показания.